Глава третья. Ирина. Я выпутываюсь из объятий мужа и привожу себя в порядок. Глаза все равно припухшие, как и губы. Лицо побледневшее, только глаза лихорадочно блестят. Мои пальцы ненадолго зависают над полкой с таблетками. Успокоительные. Да или нет? Слышу шаги в коридоре и захлопываю дверцу шкафчика. По коридору на кухню направляется Стас. Он надел шорты цвета хаки длиной ниже колена. Словно почувствовав мой взгляд, приклеившийся к широкой спине, он остановился, пропуская меня вперед. Муж уже ждет меня на кухне, включив верхний свет. «Сегодня опять сбоила», — буднично говорит он. «Обещают дождливое лето». Я зябко веду плечами. «Тогда я хотела бы переместиться на всё лето в пустыню». «Трусишка». Ласково журит меня муж, гладя по плечу. Не бойся, я рядом. Он не дает мне времени привыкнуть к присутствию третьего в нашем доме и тут же сталкивает в обрыв, провоцируя сближение. Зашьёшь Стаса? Может, в травмпункт? Осмеливаюсь возразить я. Ночь, там сплошная стена дождя. До города 20 километров. К тому же ты у меня очень умелая, хоть и решила спасать только мою. Утлую жизнь вместо того, чтобы работать в больнице. Хорошо. Я тщательно умываю руки, пока муж раскладывает необходимое на столе. Я заканчивала медицинский, но не успела поработать по специальности. Вышла замуж. Пальцы хорошо знают свою работу. Я не боюсь вида крови и развороченных ран. Шорох дождя по крыше для меня страшнее криков в боль. У Стаса крупные руки с канатами натруженных вен. Он спокойно сидит, даже не морщится, пока я накладываю швы. Наш дом с Сергеем как небольшое бомбоубежище. В нем можно пережить долгую зиму, ни разу не выбираясь в город, или переждать весеннее половодье, когда низины подтапливают и невозможно выехать на дорогу. Хорошая работа. Спасибо, Ира. Стаскиваю испачканные в крови перчатки, выбрасываю ворну. Браун привитый и ничем не болеет. Только сейчас я поворачиваюсь и прямо смотрю в лицо Стаса. Красивое, мужественное лицо с правильными, приятными чертами. «Я тоже». «Не поняла». «Хмурюсь». «Я тоже и ничем не болею», — солнечно улыбается Стас. Я улыбаюсь через силу, оценив шутку и забираюсь ногами на кухонный диван. Браун привычно ложится снизу, оглядывая всех собравшихся. «Тебе как обычно?» «Да, Серёж». Нам не нужно уточнять друг у друга, что мы имеем в виду. Сергей подогревает молоко, добавляя в него мёда. Протягивает мне теплую кружку. Уже очень поздно. Ночь застала нас врасплох. Немного неловко. Вернее, мне одно и неловко. Мужчины комфортно чувствуют себя. Но никто не расходится спать. «В какой комнате остановился Стас?» – спрашиваю я. Муж пожимает плечами, усаживаясь на широкий подоконник и открывает сигаретную пачку. «Стас, ты где сумку бросил?» «Наверху. Вторая дверь слева. Буднично отвечает Стас. Это очень маленькая комната. Возможно, она когда-нибудь станет детской. Сейчас она стоит почти пустая. А за стеной наша спальня. Справа есть хорошая гостевая спальня, замечаю я. Просторная и светлая». «Спасибо, но мне не обязательно много места, привык обходиться малым, могу спать прямо на ходу». «Это точно», — усмехается муж, вспоминая что-то из прошлого. Сергей прикуривает сигарету и открывает форточку. Он впускает в комнату дождь. Меня сразу же топит шорохом усиливающегося ливня и уносит куда-то в сторону. Я беспомощно смотрю на мужа. Зрение меня подводит, кажется, что мужчины поменялись местами. Только курит не мой муж, а Стас. Я моргаю, все проходит. Муж сидит на подоконнике, Стас скользит медленным, глубоким взглядом по мне, заставляя нервничать. Я поспешно допиваю молоко. Для того, чтобы добраться до мойки, приходится обойти Стаса. Друг моего мужа поворачивается всем корпусом вслед за мной. Его взгляд врезается в кожу спины, вызывая зудящие ощущения. Когда разворачиваюсь, замечаю, что муж поставил на стол спиртное и две стопки. Вы еще долго будете сидеть? Сергей протягивает мне ладонь, подзывая к себе. Я опасливо смотрю на открытую форточку за его спиной. Подойди, Ир, отрицательно качаю головой. Трусишка, я рядом. Ничего не бойся, подойди, обниму. Немнусь на месте, ища ладонью позади себя пса. Он понимающе утыкается носом в мою ладонь. «Не заставляй, Серый!» — ровным голосом отмечает Стас. «Мой визит напугал твою жену до чертиков. Пусть идет к себе». Стас подсказывает Сереже, что делать, словно ведет его на минном поле завязанными глазами. Действовать приходится на веру. «Да, Ириш, поднимайся и ложись отдыхать», — Сергей улыбается. «Если поднимусь сильно пьяным, буду спать на коврике вместо Брауна». Доберман согласно тявкает, обхватывая меня зубами за ладонь. Почему-то мне кажется, что сейчас в нашем доме у меня всего один союзник, и он не человек, а четвероногий.